Дхармы волнения и покоя, то, что подвержено страстям, суете и то, что стремится к успокоению. Дхармы психических состояний, ощущение благоприятного, неблагоприятного и безразличного отношения к окружающему. Познавательные дхармы ощущение восприятия, представления. Дхармы сознания и подсознания подконтрольные сознанию абстракции и то, что не подконтрольно сознанию. Дхармы, согласно буддизму, никогда не исчезают, а лишь соединяются в различные структуры. В связи с этим и человеческая смерть понимается как распад одной структуры дхарм и появление другой в образе человека, животного, насекомого, растения и так далее. Жизнь по буддизму – это цепь бесконечных перерождений. Чтобы обеспечить себе хорошее перерождение, не переродиться, скажем, в змею или насекомое, человек должен соблюдать предписание буддизма. Представление о месте человека в мире изложено в многочисленных посланиях Будды. Суть их хорошо видна в обращении Будды к своим ученикам перед смертью. «Пусть мое учение освещает вам путь жизни. Положитесь на него». Не верьте ничему другому. Будьте сами светом себе. Надейтесь только на себя. Не надейтесь на других. Блюдите свое тело. Заботьтесь о чистоте его. Не поддавайтесь искушениям. Разве вы не знаете, что искушения принесут вам страдания? Заботьтесь о душе своей. знаете что она вечна. Разве вы не убеждены в том, что забвение ее... Ваши гордыня и себелюбие принесут вам неисчислимые страдания. Будьте внимательны ко всему, что окружает вас. Разве вы не видите, что все это — извечная самость? Разве вы не знаете, что все это со временем распадется на части и будет развеяно? Не пугайтесь страданий, следуйте моим заветам, и вы избавитесь от них. Делайте все с душою и вы будете моими верными учениками. Друзья мои, не забывайте, что смерть — это только распадение тела. Тело нам дали родители. Оно вскормлено пищей, поэтому болезни и смерть неизбежны. Но вы знаете, что Будда — это не тело, это просветление. Тело исчезнет, а мудрость просветления останется навечно. Просветление будет жить с вами в виде дхармы, Тот, кто видел мое тело, еще не видел меня. Меня видел тот, кто познал мое учение. После моей смерти вашим учителем будет моя дхарма. Следуйте этой дхарме, и вы будете верны мне. В раннем буддизме упор делается не на мировоззренческие вопросы, а на нормы поведения человека. Эти нормы не отрицали того, что содержалось в приемлемых для народа уже испытанных кодексах жизни. В результате буддизм быстро завоевал многочисленных сторонников. Его победное шествие из Индии по Южной и Восточной Азии началось в III веке до нашей эры На рубеже нашей эры буддизм распространился в Китае, в IV веке в Корее и в V-VII веках утвердился в Японии. Естественно, такая громадная по числу адептов религия не могла долго сохранять единство и довольно скоро стала дробиться на секты. Самый существенный раскол произошел в I веке, когда в рамках буддизма определились два направления – Хинаяна и Махаяна. В IX веке От махаяны отпочковалось своеобразное направление буддизма ламаизм. Хинаяна получила основное распространение в странах Южной и Юго-восточной Азии, махаяна в странах Восточной и Центральной Азии, ламаизм на Тибете и в Монголии. Хинаяна, буквально малая колесница, означает узкий путь спасения. Последователи этого направления считают, что только монашеская жизнь может привести к нирване. Будда в Хинаяне почитается не в качестве божества, а как великий учитель. Считается, что он достиг совершенства праведной жизнью и созерцанием. Он указал путь к спасению в виде неукоснительного следования его учению. Обрядность в Хинаяне ограничивается главным образом культом Будды и почитанием мест, связанных с его жизнью, поклонением ступам, сооружениям, в которых хранятся буддийские реликвии. Махаяна, буквально большая колесница, означает широкий путь спасения. По учению Махаяны, спастись может не только монах, Но всякий, кто будет соблюдать определенные заповеди и предписания, Будда рассматривается Махаяной как бог, считается, что было бесчисленное количество Будд, что следующий Будда сменит ныне существующего через восемь с лишним миллионов лет. В пантеоне Махаяны насчитывается более тысячи Будд, которые придут к людям в будущем. Еще больше насчитывается бодхисаттв. Согласно буддийским канонам, бодхисаттва — это просветленный человек, который отказывается от нирваны, чтобы помочь всем людям достичь просветления. Бодхисаттвы сближают людей с Будды, приходят к ним на помощь по их зову. Бодхисаттвам помогают архаты, то есть святые, которые достигли познания основополагающих истин бытия, и распространяют учения буддизма среди масс населения. В Японию буддизм занесли китайские и корейские монахи. Многие из них создавали на японских островах свои секты. Между сектами развернулась борьба на почве доктрин Хинаяны и Махаяны. Последнее воспринималось японцами как более приемлемое, поэтому повсюду стали возникать махаянистские храмы. Число монахов росло так быстро, что император Камму, опасаясь монашеского нашествия, в 794 году перенес свою столицу из Нары в уезд Уда.